«Джейкоб. Тот день по возвращении из суда, вместо просмотра борцов с преступностью, я выбираю другое видео. Домашнее. Про меня самого в годовалом возрасте. Наверное, отмечали мой день рождения, потому что там есть торт. Я хлопаю в ладоши, улыбаюсь и говорю слова вроде «мама», «папа» и «моко». Каждый раз, как кто-нибудь произносит мое имя, я смотрю в камеру. Я выгляжу нормальным, мои родители счастливы». «Мой отец там, а его нет ни на одном видео с Тео. У мамы нет складки на переносице, как сейчас. Большинство людей снимают домашнее видео, чтобы запечатлеть моменты, которые они хотят помнить, а не те, что предпочли бы забыть. Но с этим видео все иначе. Вдруг вместо того, чтобы совать пальцы в торт и широко улыбаться, я стою и раскачиваюсь перед стиральной машиной, глядя, как одежда вращается по кругу. Лежу перед телевизором, но не смотрю его а выкладывают дорожку из деталей конструктора Лего. Отца в этом фильме уже нет, вместо него появляются какие-то незнакомые люди. Женщина с кучерявыми желтыми волосами и в толстовке с кошкой опускается на пол и поворачивает мою голову так, чтобы я сфокусировался на пазле, который она положила передо мной. Женщина с ярко-голубыми глазами разговаривает со мной, если это можно так сказать. Женщина «Джейкоб, ты рад, что пойдешь в цирк?» «Я» «Да» «Женщина» Что ты хочешь увидеть в цирке? Я молчу. Женщина, скажи в цирке Я хочу увидеть? Я. Я хочу увидеть клоунов. Женщина дает мне три дрожже. Эмонденс. Джейкоб это здорово. Я сую Эмонденс в рот. Эти видео мама снимала как доказательство того, что я стал другим ребенком, не тем, с которым она начинала. Не знаю, о чем она думала, когда записывала их. Разумеется, мама не хотела сидеть и смотреть снова и снова эти визуальные эквиваленты пощечин. Может быть, она хранила их в расчете на то, что в один прекрасный день глава какой-нибудь фармацевтической компании, вдруг приедет на обед, посмотрит эти записи и выпишет ей чек за нанесенный ущерб. Я смотрю, и вдруг по экрану с шипением пробегает серебристая полоса, от чего я прикрываю уши, а потом начинается другой отрывок видео. Его случайно записали поверх оскароносного фильма про меня, ребенка аутиста Я тут намного старше, это было всего год назад. Я готовлюсь к выпускному в конце учебного года». Видео снимала Джесс. Она пришла днем, чтобы посмотреть на результат приготовлений. Я слышу ее голос. «Джейк, проди бога, подойди ближе, она тебя не укусит». Видео дрожит и качается, будто снято с машинки в парке развлечений. И снова раздается голос Джесс. «Ой, что-то у меня не получается». Камеру берет мама и снимает меня с моей спутницей. Девушку зовут Аманда, и она из моей школы. На ней оранжевое платье, вероятно, поэтому я отказываюсь подходить ближе к ней, хотя обычно делаю то, чего хочет Джесс. Я как будто смотрю телешоу. И Джейкоб — это не я, а его герой. Это не я закрываю глаза, когда мама пытается сделать снимок на лужайке перед домом. Это не я провожаю Аманду до машины и сажусь на заднее сиденье, как делаю всегда». «О, нет», — произносит мама, и Джесс начинает смеяться. «Мы совсем забыли об этом», — говорит она. Вдруг камера быстро поворачивается, на экране появляется искаженная как рыба, в сферическом аквариуме лицо Джесс. «Привет, мир», — говорит она, и изображает, что проглатывает камеру. Джесс улыбается. Потом по экрану внизу проползает красная полоса, будто занавеска. И вдруг мне снова три года, я ставлю зеленый кубик на синий, а сверху желтый, как показала мне женщина-психиатр. «Джейкоб молодец», — говорит она, и в награду придвигает ко мне игрушечный грузовичок. Я переворачиваю его и кручу колесики. Мне хочется, чтобы на экране снова появилась Джесс. «Хотелось бы мне знать, как уйти от тебя», — шепчу я. Вдруг моя грудь сжимается, как бывает, когда я стою среди группы ребят в школе и понимаю, что только до меня не дошел смысла шутки или что шутили надо мной. Я начинаю думать, может быть, я сделал что-то не так, совсем неправильно. Не знаю, как исправить дело, я беру пульт от телевизора и перематываю пленку почти в самое начало, ко времени, когда я не отличался от других людей».